Глава шестая. Превозмогая боль, Закари садится в машину и кивает водителю. Автомобиль плавно трогается с места и направляется прочь от базы номер восемь. Заку все же пришлось согласиться на сотрудничество с полковником. И она была об этом несказанно рада, но вот только на базе ее не оказалось. По-другому он не может объяснить себе причину того, что его не пустили внутрь. Так же, как и ранее Ребекку. Он простоял у ворот больше семи часов. До того, как Закари поймал три пули на пирсе, он успел заметить сквозь пелену тумана корабль, который уже видел однажды, когда забирал тело своего отца. Также он видел Лексу и мужика в балахоне, который утащил ту в неизвестном направлении. Именно так бы Закари и думал, если бы не огромный военный корабль в прибрежных водах. Зак уверен, что Лекса находится на свободе, как и Алекс. Он уже десятки раз проигрывал разворот той ночи. И всегда приходит к одному и тому же выводу, ему не стоило брать Алекс с собой. Все вышло спонтанно и слишком быстро. Сборы были мгновенными, а схватка слишком кровавой. Их разгромили. Погибли почти все, кто был на пирсе. Если бы не Нео, который оставил жену в первую брачную ночь и собрал всех, кого только мог, то и Зака сейчас уже не было бы в живых. В этот раз Нео еще раз показал, что он достоин места, которое занимает. Он принял решение, рассчитал всевозможные развороты событий и сделал то, что спасло четверых с базы номер девять. Машина продолжает набирать скорость, а Закаре в прикрывает глаза. Прошло всего двое суток, но это были одни из самых траурных дней на девятке. Многие потеряли родных. Итог неутешительный. Сорок семь погибших. В том числе вся команда Пьера вместе с ним самим. Сразу по приезду Зак отправится на кладбище за пределами базы. Сегодня там было много народу, еще больше слез и сожалений. Но не всем удалось проститься с погибшими. Десять тел не были обнаружены. Либо этим людям удалось сбежать, либо их унесли зараженные. Сам момент захоронения Закарей пропустил из-за бессмысленной поездки на базу полковника. Зак готов был пойти на сделку с полковником из-за критичной потери солдат. Завтра же один из отрядов отправится на Манхэттен, а потом по приказу Зака на свободу. У него не остается людей для борьбы с Гарсией, который снова высунул свой поганый нос. Самый неподходящий момент. В ночь свадьбы Нео группа зэков во главе с Гарсией все же попытались пробиться за стену. Охрана базы сработала отлично и, не потеряв ни одного человека, разгромила группировку, но самому Гарсие удалось сбежать. Позже, когда врачи колдовали над ранами Закари, к нему в палату пришел Нео и предложил активировать взрывчатку, которая до сих пор находится у ворот тюрьмы. Зак не позволил. Этот козырь он держит на более опасный случай. Машина въезжает в ворот и останавливается у церкви. Зака уже ожидает Нео. Он помогает другу выбраться из транспорта. «Надо было подождать, пока тебе станет лучше», — прочитает Нео. Опираясь на трость, Зак медленно движется вперед. Нет времени. Нео поджимает губы и спрашивает. «Как все прошло?» «Сносно. Радует то, что я ее так и не увидел. Огорчает то, что разговор пришлось перенести. Почему?» «Меня не пустили на базу». «Полковник не пустила тебя?» «Думаю, ее там и нет. Друзья входят в лифт и отправляются вниз». Лекарства постепенно прекращают свое действие, и Зак готов уже свалиться. Тело ноет, а голова раскалывается. Лейзенберг настаивал, чтобы он как минимум три недели провел в палате, но уже через три часа Закаре не было в царстве Лейзенберга. «У нас гости», — говорит Нео. Зак бросает на друга беглый взгляд, но тут же переводит его себе под ноги. Его до ужаса нервирует беспомощность. «Он даже идти нормально не может». А времени на восстановление и нет. Черт. Кто? Вчера на закате у ворот появилась Лекса. Ты был прав, Алекс действительно на свободе. Зак поворачивается к другу. Где ее чёртова сестра? Со злостью спрашивает он. Если бы не Лекса, то Алекс была бы здесь. Все остальное вряд ли бы изменилось. Но Алекс находилась бы на базе под защитой Зака, а сейчас она снова хрен знает где. «В соседней палате с Ренли?» «В палате?» — спрашивает Зак, выходя из лифта. «Ранена?» «Нет, лучше тебе все расскажет Лейзенберг или она сама». «Как Ренли?» — спрашивает Зак. «Плохо». Друзья останавливаются перед дверью в палату Ренли. Лейзенберг разрешил входить внутрь только по одному, не считая постоянной посетительницы. Зак входит и останавливается на пороге. Его сестра сидит у изголовья больничной кровати и держит бесчувственную руку Ренли. Ее глаза снова красные, а лицо белее стен. Волосы растрепаны, а одежда такая же, как и на свадьбе. Она до сих пор в красном платье. Как только Ребека узнала, что случилось с Ренли, то взвыла и практически потеряла сознание. Сейчас же Ребекка практически не уходит из его палаты. Разговаривает с ним. Хотя Лейзенберг десятки раз повторял ей одно и то же. Ренли ее не слышит. Она же думает иначе. Рыбака уверена, что стоит ей уйти, как Ренли перестанет дышать. Зак прикрывает дверь и смотрит на друга. На нем не осталось живого места. Его практически достали с того света, но и это не радует. Он очень сильно пострадал. После полученных ранений в районе спины на тело Ренли напали зараженные. Они покусали его. Но не это стало самым страшным. Они раздробили ему ноги. «Где Лейзенберг?» спрашивает Закари у сестры и проходит ближе к кровати. Пикающие приборы и тяжелые вздохи сестры сопровождают медленное движение грудной клетки Ренли. «Ушел недавно», — отвечает она, поглаживая ладонь Ренли. «Он сказал, что ноги Ренли не спасти. Когда он начнется, то он больше никогда не сможет ходить». «Никогда». Зак прикрывает глаза и сжимает пальцами переносицу. «Бэка, тебе бы отдохнуть?» «Я не уйду». Голос рыбаки безжизненный. «Зак, я столько плохого ему сделала. Ты даже не представляешь. Мы...» Из-за небольшого недопонимания я отвернулась от него. и издевалась при каждом удобном случае. «Так нельзя поступать с теми, кто тебе дорог». А он мне очень дорог. А я, боже, в тот вечер в полузлости я пожелала ему смерти. И через три часа узнала, что он стоит на ее пороге. Ребека замолкает, и по ее лицу начинают катиться слезы, но она их словно не замечает. — Из нас двоих я его недостойна, а не наоборот, — шепчет Ребека, сжимает безвольную ладонь Ренли и замолкает. Зак бросает на друга долгий взгляд и выходит из палаты. Нео ждет его у двери и тут же получает приказ принести рыбаке что-нибудь из еды, а воду подмешать успокоительное. Если она уснет, то одну из ближайших палат нужно освободить для нее. Зак открывает соседнюю дверь и смотрит на девушку, спящую на кровати. Белокурые волосы собраны в косу, одна рука лежит под головой, а вторая обвивает ребенка. Мальчику примерно год-полтора. Стоит Заку прикрыть дверь, как Лекса открывает глаза. Девушка аккуратно садится так, чтобы не потревожить сон ребенка. Сестра Алекс смотрит на Зака, и он оценивает, насколько они не похожи внешне. Совершенно разные. И он бы многое отдал, чтобы на месте Лекса сейчас была Алекс. «Это Доминик?» — спрашивает Зак, переводя взгляд на ребенка. «Да». Отвечает Лекса и кладет на мальчика руку, словно защищая его. «Как ты выбралась со свободы?» Лекса хмурится. «Остров со статуей свободы?» — уточняет она. «Да, ты была там?» «Была». «Рассказывай». «Если солжешь, я узнаю это». Лекса начинает рассказ с самого начала, с момента, когда влезла в машину Пьера. Она не сбивается ни разу, а Зак не перебивает ее. Сестра Алекс рассказывает все в самых мельчайших деталях, вплоть до того, что она сделала на яхте. О том, кто такой барон и кем он приходится сестрам. Посвящает Зака в саму суть вымысла культа барона. Она даже рассказывает о местонахождении кабинета ее отца и того места, где находилась она и Доминик. Лекса заканчивает только через 20 минут и выжидательно смотрит на Закари. Она не знает, как он поведет себя с ней и Домиником, но предпочитает положиться на Алекс, которая была уверена, что мистер Келлер им поможет, более того, даст защиту. Зака обдумывает услышанное. «Как она выглядела в последний раз?» спрашивает Зака более спокойным голосом. Лекса ожидала вопросов касаемо чего угодно, но именно забота Зака о ее сестре дает надежду, что мистер Келлер поможет всем им. «Как всегда», — отвечает Лекса, — «сильный». Зак кивает, и Лекса замечает, с какой силой он сжимает трость. Мистер Келлер злится. — Почему ты в палате? Доминик болен, или ты? — Ничего из этого. — Алекс сказала мне, чтобы я нашла вас и открыла нашу тайну. — Слушаю. У Зака уже практически нет сил стоять. А боль разносится по всему телу. Ему нужен отдых. Хотя бы пару часов сна. — Во мне... «Вакцина. Та, которую Алекс у вас украла». Осторожно произносит Лекса. Раздумывая, Закари переводит взгляд на Доминика, снова возвращает внимание на Лексу. «Почему вы молчали раньше?» «Я не знаю. Алекс считала, что эта информация опасна». «Правильно считала, но ему-то она могла сказать. Сейчас Зака не в силах злиться на нее. Главное, чтобы Алекс вернулась домой». В данный момент все остальное не имеет значения. — Что изменилось? — спрашивает он. Лекса пожимает плечом. — Ваши с ней отношения. Она молила меня найти вас. Алекс верит, что только вы сможете ее спасти. Вернуть домой. Я видела, как вас стреляли, и сказала я об этом, но Алекс была уверена, что вы живы. Так же, как и он уверен, что Алекс жива. — Вам что-то нужно? Тебе или ребенку? Нет, спасибо. У нас все есть. Нео позаботился об этом. Алекса рассказывала, как вакцина повлияла на тебя. Точнее, она сказала, что вколола ее другой девушке. Я изменилась. Очень сильно. Подробнее. Алекса рассказывает об улучшениях в своем организме. Она ничего не утаивает, даже о том, что рана от пулевого ранения в руку, которую она получила вчера ночью, уже практически затянулась. закивает и разворачивается, чтобы уйти, но тихий, даже немного неуверенный голос Лекса останавливает его. «Мистер Келлер, вы ведь поможете ей? Не оставите там!» Закари оборачивается и, не говоря ни единого слова, смотрит на Лексу так, что ей становится неуютно в собственной коже. «Забудься о сыне!» В итоге говорит он, но Лекса четко слышит. «Не лезь туда, где тебе нет места!» В коридоре Закари видит Лезенберга. Тот без сил шаркает по полу и двигается к главе базы номер девять. «Мистер Келлер?» «Приветствует доктор. Что с Ренли?» «Без изменений. Я пока держу его в искусственной коме, иначе он может впасть в настоящую из-за болевого шока. Или его сердце может не выдержать препаратов. Боюсь, что ноги придется ампутировать. Снимки показали, что осколки костей все же остались. Только не это». «Так достань их!» «Это невозможно!» «Он не переживет!» Лейзенберг пристально смотрит в лицо Зака. Оба понимают, что выбор за судьбу Ренли лежит на плечах Закари. «Ты уверен?» Осторожно спрашивает он, не желая слышать ответа. «Практически. Это не стопроцентное «да». Ребекка сказала, что он не сможет ходить. Произносит Зак и снова сжимает переносицу пальцами. Голова нещадно гудит и кружится. — Операция длилась 16 часов, ваш друг потерял слишком много крови, и его повреждения ужасают. Я был уверен на 95%, что его сердце остановится еще задолго до окончания операции, но Ренли воин и сила его духа поражает. — Не думал, что ты веришь в силу духа. Лейзенберг пожимает плечами. — Не верил, но даже эта сила не поможет Ренли встать на ноги. «Никогда. А как же Лекса? В ее крови есть вакцина. Она рассказала, что вакцина вылечила ее, и теперь она практически сверхчеловек. На ней и раны заживают с невероятной скоростью». Лейзенберг поправляет очки. «Это так. Мои помощники уже пытаются воссоздать вакцину, но мы с вами помним случай Александрии Брукс», — печально произносит доктор. «Ей вакцина помогла не умереть, но не более». Если мы даже введем препарат в кровь Ренли, это не поможет, так как его покусали зараженные. В этом случае вакцина бессильна. Она может и заживить раны, но... Можно ее усовершенствовать? Скорее всего, нет. Для начала нужно воссоздать лекарство и опробовать на других. Только после этого дать ее Ренли, но к тому моменту гангрена разойдется. Ампутация необходима. Доктор замолкает и придирчиво разглядывает Зака. «Я слышал, что вы уезжали. Были дела», — отмахивается Зак, погружаясь в темные мысли о друге. «Мои доктора зашивали вас не для того, чтобы вы умерли на следующий день». Недовольно бурчит Лейзенберг. «Вам нужно сменить повязки и поставить уколы. И отдых. Пожалуйста, отдохните хотя бы несколько дней. Мистер Келлер, вы не бог, вы так же смертный, как и все мы». Сделаю перевязку дома. — Как знаете. Зак оценивает уставший вид доктора. — Тебе бы тоже отдохнуть. — Еще пара дел, я пойду вздремнуть. Зевая, говорит доктор. — Валюсь с ног. Зак рякивает, прощается с доктором и уходит. Оказавшись дома у себя в кабинете, он устало садится за стол и откидывается на спинку кресла. Ближайшие две недели решат, сможет ли девятка держаться на плаву. Раздумывая над своими дальнейшими шагами, Закари перебинтовывает руку и ногу. Снова садится на кресло, вместо уколов наливает виски и открывает верхний ящик стола. На него смотрит лицо Алекс, запечатленное на бумаге. Когда он вернет ее домой, она даже за порог больше не выйдет. Стоит ей только отойти от него на шаг, так она моментально попадает в неприятности. Тихий стук в дверь привлекает внимание закари. Он задвигает ящик стола и разрешает нарушителю спокойствия войти. Дверь открывается и в кабинет заглядывает Герда. Только уложила Клео. Говорит Герда и проходит вглубь кабинета. После рождения их дочери Герда решила назвать ее Клеопатра. Но через минуту передумала, решив, что та не очень счастливо закончила свою жизнь. И предложила Заку назвать малышку Клео, что означает «славную» по отцу. Ведь с самого рождения стало ясно, на кого похожа их дочь. Как она? «Почти всегда спит», — с улыбкой произносит Герда. Но Руфи говорит, что это нормально. Со мной по рации связался Лейзенберг и сказал, что тебе нужна помощь с перевязкой. Уже не нужна. Герда садится на кожаный диван и внимательно смотрит на Зака. Она словно сомневается в том, что хочет сказать. Молчание затягивается. «Скажи уже!» — говорит Зак и отпивает еще глоток янтарной жидкости. «Тебе нельзя алкоголь. его вообще никому нельзя». «Не уезжай больше!» — просит Герда. «Ты же знаешь, что я не могу». Герда отводит взгляд в сторону и, смотря на полки с книгами, говорит. «У тебя же только что родилась дочь. Неужели ты не можешь оставить Брукса просто жить с нами?» Она переводит взгляд на Зака и продолжает. «Ты нужен нам здесь, понимаешь? Ты нужен на этой базе, а что, если ты не вернешься?» «Если я не вернусь, то Найо позаботится о вас. Точно так же, как это сделал бы я. Одна жизнь какой-то девчонки не стоит счастья твоей дочери!» «Я еду туда не только из-за Алекс», — серьезно говорит Зак. Он предупредил Герду заранее, что отправится на свободу. «Но в первую очередь из-за нее!» Зак не отвечает, но Герда и по глазам видит, что это так. Она глубоко вздыхает. «Твоя дочь — принцесса! Она должна знать своего отца!» «А ты король этого места! Без тебя тут все будет не так!» «Не стоит хранить меня раньше времени, Герда. Я вернусь». «Ты не можешь знать этого наверняка!» «Герда, ты зря теряешь время. Все решено!» «Ты должен править! Здесь! Ты нужен своей семье!» Повторю еще раз, с тобой из Клео ничего не случится, даже если меня не станет. Я уеду через несколько дней, чтобы прекратить работу организации, которая собирает по миру таких же маленьких детей, как и наша дочь. Я должен убрать тех, кто убил моего отца и нависает над нашим домом тенью. Поверь мне, все, что я делаю, каждый мой шаг ради семьи. И нее, не она часть моей семьи. Герда печально улыбается и отрицательно качает головой. «Король отправляется в очередное приключение, чтобы вернуть свою королеву», — снисходительно произносит Герда. «Верну свою королеву», — подтверждает Зак, не отрывая взгляда от лица Герды. Поднимаясь с места, Герда говорит. «Надеюсь, она сюда больше никогда не вернется». Алекс помогла нашей дочери появиться на свет. «Не плевать, я ее ненавижу, хочу, чтобы она гнила...» «Держи подобные мысли при себе». «Мы уже все обговорили и не один раз. От этого легче не становится. Станет». Герда сглатывает подступающие слезы, но все же, уходя, произносит. «Если будет нужна помощь с перевязками, только скажи». Не получив ответа, она покидает кабинет Зака и, глотая слезы, спускается вниз. Герда настолько устала биться в закрытую дверь, что этот разговор окончательно раздавил ее. Узнав о том, что Алекс снова куда-то пропала, Герда выдохнула со спокойной душой. Она искренне надеется, что Закари поймет, мать его единственного ребенка куда больше подходит на роль его королевы, нежели какая-то Брукс. Спустя восемь дней Герду все же ожидало разочарование. На рассвете Закари пришел к ней в комнату, но не для того, о чем могла бы подумать Герда. Он тихо подошел к кроватке Клео, и с мягкой улыбкой, которой Герда ранее не видела на его лице, пообещал дочери вернуться как можно быстрее. То, как он стоял и разговаривал с малышкой, было сродни удару под дых. Он замечательный отец, который каждый день проводит время с дочерью, а ведь она этого даже не вспомнит. Герда пообещала себе, что если Закари не вернется, то она обязательно будет говорить дочке о том, каким замечательным был ее отец. Пожелав дочери доброго утра, Зак развернулся. Внутри Герды вспыхнула необходимость оказаться к нему как можно ближе. Сердце было неспокойно. Оно чувствовало, что Зака она видит в последний раз. Герда соскочила с кровати и догнала Зака уже на выходе из дома. Преградила дорогу и, пристав на цыпочки, поцеловала его в губы. Не получив ответа, отстранилась и пообещала, что будет для Клео лучшей матерью, которая только может быть. Покинув дом, Зак отправился к Зейну и попросил того помогать Нео во всем. Они не разговаривали об Алекс, но когда Зак уже вышел за дверь, младший брат шепотом пожелал ему удачи и через пять минут отправился на поиски Нео. Зак решил к машине, которая отвезет его к вертолету. В его венах со скоростью локомотива несется усовершенствованная вакцина Лейзенберга. Зак еще не привык к новым ощущениям, но они ему определенно нравятся. Зрение стало четче, слух лучше, сила возросла в разы, а все шрамы, новые и старые, практически пропали. Если бы кто-то сказал Заку, что такое возможно, он бы никогда не поверил. Но сейчас, садясь в вертолет, он не может спорить с тем, что испытывает сам. Первые две вакцины были введены Заку и Ренли, который так и не очнулся, хотя Лейзенберг пытался вывести его из искусственной комы. Когда вертолет базы номер 9 начинает снижаться у статуи Свободы, Закари связывается со своими людьми, которые ожидают его команды на Манхэттене. Получив отчет о готовности группы, он переводит взгляд на книгу, которую Алекс нашла в кабинете его отца. Это пропускной билет в мир Свободы. Главное, чтобы он был без срока годности. Когда полозья касаются посадочной полосы, то на подходе к статуе, словно муравьи, начинают появляться вооруженные люди в синей форме. Закари подмечает, что корабль стоит на прежнем месте, сбросив якорь. Отлично, это ему и нужно. Винты прекращают вращение. Закари снимает наушники, берет книгу и выходит из вертолета. На него направлено более 20 стволов разнокалиберного оружия. На мгновение он испытывает раздражение, но тут же подавляет его. Лекса была права, эмоции стали опасными. Из-за них легко потерять контроль. Закари проходит вперед и, остановившись напротив первого дула, смотря человеку в глаза, говорит. «Мне нужно увидеть барона». «Мы никого не ожидали», — отвечает солдат. «У меня к нему деловое предложение, от которого он не сможет отказаться». «Кто вы?» Закари Келлер». Брови солдата сходятся на переносице и в глубине глаз появляется узнавание, понимание. Военный достает рацию и связывается с кем-то. «Главнокомандующий, тут некто закари Келлер хочет видеть барона!» Шипение. Ответ. «Отправь его ко мне!» Коротко произносит женский голос. Военный убирает рацию, а Зак пытается убедить себя, что ему показалось. Он не мог только что услышать ее. Закари обыскивают и ведут в здание. Проходя по коридорам, поднимаясь на лифтах, Закари подмечает, что внутри не так много людей, но проблема все же есть. Всюду модифицированные замки, которые открываются по сетчатке глаза. И самое печальное в этом то, что Закари знает, как это работает. Глаз должен быть живым и реагировать на свет. Значит, нужно будет взять кого-то с собой на прогулку. Спустя 20 минут Закари Келлер оказывается на самой вершине статуи свободы. Друглый кабинет, который якобы закрыт для посещения еще несколько лет назад. Семеро военных входят в кабинет вместе с Заком, но их тут же отпускает за дверь голос с высокого черного кресла, развернутого к двери спиной. «Оставьте нас!» Когда дверь закрывается за спиной последнего солдата, кресло медленно поворачивается, и на Закаре смотрят до боли знакомые глаза. «Я в тебе никогда не сомневалась!» — говорит полковник.